А сам Мамонт Петрович с осени прошлого года работает заместителем председателя. Ты, папа, очень переменился. Анисия такого отца не знала. Тот Мамонт Петрович был добродушный, терпеливый, иногда резкий, нескладный и угловатый, увлеченный планетами и астрономией. А этот весь занят был земными делами, но вместе с тем не было мягкости, отзывчивости у нового Мамонта Петровича. Он будто не понимал, что Аниси сейчас не до колхозных перемен. Ха, переменился. Мы все Аниси переменились. Если бы не произошла большая перемена, ты бы сейчас где находилась? «Папа, папа, не надо. Великолепно, все понимаю и знаю» и про твое самочувствие, и про твои думы. «Сам неоднократно находился в таком положении», — твердо ответил отец. «Потому и радуюсь перемене. Это же, это же, как открытие новой планеты». Грозовая туча перевалила за омыл, и там гремела. И, как это бывает летом, в раз прорвалось солнце, и стало жарко. Но где же знакомые Паскотина?» Ее перенесли в деревню, а тут все распахано. Мамонт Петрович сообщил, что они теперь с Зыряном в колхозе за главные фигуры. Сам Степан Вавилов достает стройматериалы, какие-то трубы, рельсы, автопоилки для коров, нажимает на подшефный судостроительный завод. А он мечется на своем плутоне от одной бригады к другой из поселков поселок. «Как Зорька, так я на Плутоне, на коня и пошел. Годы вот только под Кузьмиле. Разматываю шестьдесят третий». Значит, Степан разошелся с агней. Разошелся, как приехала его хохлушка, так и кринки побили. да она ничего живет, молочина, женщина, можно сказать, героическая, показала себя лицом в деревне». Сразу как приехал Степан, распрощалась с геологами и вступила в колхоз. Сама назвалась в доярке на ферму. Может, хотела к Степану поближе быть, привязать его к себе. Да не судьба, видно. Полтора года доила коров «Натура». Нонешний год поставили ее заведующей животноводческой фермой. Андрюшка трактористом работает, а Полина в оппозицию ударилась. Переметнулась к Демиду Боровикову и фамилию отца приняла. Не девка, а гвоздь со шляпкой. Так вот, про какую Полину говорил мастер по сплаву леса. И как бы, между прочим, Анися спросила, Демид Филимонович женился? Хе, интересуешься? Просто так. Про лебедя сказка, ж ты, просто так. А что, если я скажу «женился» и от счастья ног под собой не чует, тогда как, а? Анисия не знала, куда спрятать собственное лицо от глаз отца. Правильно, Анисия. Какой может быть разговор про Демида Боровикова, когда вот он у меня на руках, Демид Мамонтович? Мыслимо ли с двумя совладать? «Я так и заявил Демиду Филимоновичу, напрасно, говорю, интересуешься Анисей Мамонтовной. Если бы она, говорю, имела к тебе касательство, то письмо прислала бы». «А он что, интересовался?» «Неоднократно». «Спрашивал». «Говорю неоднократно, я ему не отговорю писем и не жди». На пригорке показались Паскотина и знакомые березы на кладбище. «Ты мне покажи, где ее похоронили», — тихо промолвила Анисия, не взглянув на отца. Мамонт Петрович молча открыл ворота Паскотина, и когда Анисия провела за собой Плутона, закрывая ворота, спросил, «Может, в другой раз?» «Нет, лучше сейчас». «Тогда пойдем. Привяжи Плутона у Паскотины». Мамонтович спит, как богатырь, умаялся сердешный. «Пусть отдыхает, пока на руках носят». Когда сам понесешь, тогда не отдохнешь. Давай, скажут головня, разворачивайся на всю катушку, грей, не скупись. Ну да мы с ним на тепло не скупы, с нашим удовольствием. И взглянув на деревню, видневшуюся в низине, продолжал. бы все люди понимали, что на тепло нельзя скупиться. А ведь как некоторые живут. К чужому огню руки тянут, а свой за тремя шубами носят, чтоб наружу не вырвался. Ну, пойдем».